На земле наступит золотой век. Он уже наступает, но не все могут это видеть. Через семь лет люди не будут ни сеять, ни жать, а только все выращивать. Животные будут плодиться как растения, а растения как животные. Через 21 год никто не будет ездить по земле. Поезда будут летать на проводах от солнца, нефть запретят. Земля будет только родить и отдыхать. Через 40 лет не станет нынешних болезней, но появятся новые. Связаны они будут с мозгом, потому что все будут пить из моря, и в море не будет островов. Потом воду найдут в космосе, и она будет хорошей. Людей будет очень много. Индия больше, чем Китай. Но люди станут избавляться от тел. Что значит избавляться от тел? Можно жить без тела, только личность, только энергия, как у мертвых. Но это будет не скоро. А в политике на ближайшие пять лет вы можете что-нибудь предсказать? Россия похудеет и снова займет свое место. Добро будет внутри, а опыт снаружи. Европа не сможет помолодеть. Америка примет бородатого и поймет, что страх хуже любви. Сирия рухнет к ногам победителя, но победителя окажется не тот. Пришельцы не захотят делиться знаниями сильным. Женские страны отступят перед мужскими, но сохранят свои замыслы. «Маленький человек будет править вами всю жизнь». Существует ли на свете Бог? Бог не может быть на свете. Бог — это и есть свет. Нет Бога в человеке, но человек в Боге есть. Существует ли рай и ад? Рай и ад — это разные стороны жизни без тела. Если умерший нужен живым, это рай. А вы будете помогать живым после смерти? Этот вопрос, увы, остался без ответа. Раздался щелчок, как будто кто-то выключил магнитофон. Однако господин Лупченко уверяет, что он к нему даже не прикасался. Прочие прогнозы Автор всемирно известного произведения «Семнадцать мгновений весны», ныне покойный Юлиан Семенов, получил от Вангелий такой совет. Обязательно напиши продолжение книги, а потом по нему снимут очередные серии фильма. Но я знаю, ты пока к этому не готов, не хватает материала. Поезжай в Испанию и найди там некоего Владимира. Он подскажет, какие интересные моменты надо включить в книгу. Четыре раза навещал ясновидящую Сергей Владимирович Михалков. Надо сказать, что вначале он был настроен весьма скептически, но затем мнение его о Даре Ванги изменилось. Вот что об этом пишет он сам в своей книге «От и до». Возможно, я бы и не поверил Ванге до конца, если бы она не рассказала обо мне уж такое сокровенное, что никто в мире не знает, ни одна живая душа, а ей вот увиделась. Например, он услышал о том, что у него была сестра, которая умерла в возрасте пяти лет. Об этом и сам писатель уже успел забыть, но Ванга напомнила. «Поезжай в город, где много мостов, и там ты сможешь узнать о своих предках», — напутствовал писатель ясновидящий. Он, решив, что она намекала на Ленинград, поехал туда и действительно добыл уникальные сведения о своих родственниках, начиная со второй половины XV века. Правдивость предсказаний Михалков подтвердил публично, через девять лет после смерти провидицы, в передаче канала «Культура» под названием «Линия жизни». На вопрос племянника Ванги писатель ответил, «Да, все, что сказала ваша тетя, было правдой».